Наша студия располагается в здании бывшего заводского профилактория, а недавно в это же здание въехал новый дециметровый телеканал, и во дворе стало так тесно, что даже пешком пройти проблема, не то что припарковаться. «За мной всегда присылают машину, и шофер Вася, въезжая во двор, матерится так виртуозно, что я только диву даюсь. У меня даже создается впечатление, что он своими матюгами разгоняет плотные ряды машин, так что ему удается каким-то образом вклиниваться между ними. «Ты уж извини, мать, но без этого разве ж по Москве проедешь?» Я только смеюсь в ответ». Он хороший парень, Вася. А в борьбе с московскими пробками все средства хороши. Например, Нателла, женщина с тонким музыкальным вкусом, однажды повергла меня в шок. Мы с ней попали как-то в пробку на Ленинградском проспекте. Она тяжело вздохнула, поменяла диск в магнитофоне и вдруг врубила Верку сердючку. Я чуть с машины не выпала, а подруга объяснила – «Понимаешь, при пробках помогает. Как это не дико. Вот смотри, что я говорила». И в самом деле пробка начала рассасываться. «Но как тебе в голову пришло такое купить?» – полюбопытствовала я. «Это не мне, а Датико». Датико был ее любимым племянником. Я хотела было посоветовать этот способ Васе, но потом решила, что его виртуозный мат для меня приятнее. «Зарплату у нас выдают в конвертах». Вскрыв его, я обнаружила некоторую прибавку. Приятный сюрприз. «Ошибки нет?» — поинтересовалась я на всякий случай. «Нет-нет, все правильно», — успокоила меня бухгалтерша. «Надо бы чем-то порадовать Стаську». Но угодить ей сложно, тем более что Ариадна заваливает ее тряпками, очевидно полагая их достойной заменой материнской любви. И я купила внучке коробку ее любимых конфет – Рафаэлла. Обожаю смотреть, как она их ест. Это целый ритуал. Не чаю, ни кофе. Она садится в кресло, кладет свои длиннющие ноги на пуфик, двумя пальчиками берет конфету из коробки, подносит ко рту, потом, словно опомнившись, осматривает ее со всех сторон, нюхает откусывает половину, закрывает глаза и долго-долго мнет языком во рту. Наконец громко выдыхает кайф и бросает в рот вторую половину, но уже не смакует, а быстро проглатывает и облизывает пальцы. Интересно, что любые другие конфеты она ест только с чаем и без всяких фокусов. Как-то я ее спросила, почему, но она только плечами пожала. Понятия не имею. Не успела я войти в квартиру, как позвонила Стаськина классная руководительница. «Леокадия Петровна, прошу вас выбрать время и зайти в школу». «Что-то случилось?» – перепугалась я. «Пока нет, но поведение Станиславы...» «Да и вообще, учебный год только начался, и еще можно кое-что сделать. Как-никак выпускной класс». Но она же хорошо учится. Она стала много пропускать, и, думаю, вы не всегда в курсе. Прогуливает? Да. Я поговорю с ней. Леокадия Петровна, если бы я не знала про ваши обстоятельства, я бы и внимания не обратила. Но в данном случае девочка одна со старой женщиной. Прошу вас, будьте внимательны. Хорошие оценки еще не все. Есть примеры, когда оценки отличные – а на деле ребенок отпетый, есть что-то конкретное или это так, общее соображения, вскипела я».